ЖЕНЩИНЫ И МОТОРЫ Я много говорил о мужчинах, о мужчинах и автомобилях, но в мире машин важную роль играют и женщины. Они хорошо водят просто потому, что отличаются ловкостью, хитростью и вежливостью, относятся к машине без свойственной нам грубости, не страдают от комплекса неполноценности, который у водителей мужчин очень часто переходит в агрессию, быстро и умело пользуются представившейся им возможностью. О женщинах за рулем то и дело шутят, но не стоит забывать, что в странах вроде Италии женщина не может водить машину регулярно, если только у нее нет своей собственной, и логично, что ей не хватает практики. Женщины-пилоты тоже существуют, почему бы и нет. Проблемой может стать лишь недостаточная физическая выносливость, необходимая в сложных гонках. Но и это преодолимо. Показательный пример Элишка Юнкова, Миниатюрная чехословацкая девушка, вдова гонщика. Она была единственной представительницей прекрасного пола на старте «Тарго Флорио» 1928 года, ко всеобщему удивлению и замешательству. В то время вообще мало кто из женщин умел водить автомобиль, а уж тем более гоночный. Однако на протяжении трех четвертей гонки Юнкова, выступавшая на «Бугате», обыгрывала всю одноименную команду. А на втором круге вовсе вышла вперед, опередив Кампари, Дива и Коннелли, которые смогли отнять у Элишки лидерство лишь в самом конце. И то только потому, что у нее случилась механическая поломка. Я долгое время ничего не слышал о Юнковой, но летом 1968 года она приехала в Маранелло. Элишка жила в Праге, в Чехословакии, куда как раз в те месяцы были введены союзные войска в соответствии с положением Варшавского договора. Она переводила мою книгу на чешский и писала пропитанные ностальгией предисловия. Гонки — воспоминания о счастливом, но, к сожалению, далеком времени. Недавно в моей жизни возникла еще одна знакомая из далекого прошлого. По телефону некая сеньора Габрон Изабано осторожно поинтересовалась, узнаю ли я ее голос. «Кто бы это мог быть?» — подумал я. Оказалось, когда-то она встречалась с Гимолем. Я помнил ее стройной энергичной блондинкой. Так, 45 лет спустя она, по моему приглашению, приехала в Маранелло, и мы оба совершенно седые, предались по-прежнему ярким воспоминаниям о потрясающем времени начала 1930-х. Конечно, женщина за рулем гоночного болида — редкость, но в боксах во время тестовых заездов и во время гонок — привычное зрелище. И это часто становится проблемой, потому что одним своим присутствием, а эти девушки, как правило, очень эффектные, Они отвлекают от работы и механиков, и боссов команд, и инженеров, и, разумеется, гонщиков в самые ответственные моменты. Но ничего не поделаешь. Женщины в боксах уже почти традиция. И я бы выделил три категории спутниц. Первая, наверное, самая многочисленная. Женщины, которые считают, что гонки — это светское мероприятие. По их мнению, гран-при нужны, чтобы показать всему миру необычные модели машин и эффектную форму. Это один из способов выйти в свет и завести друзей наряду со скачками, футболом и модным дефиле. Любое мероприятие связано, оно с гонками или нет, подходящая возможность показать себя. Что же до традиционной комбинации «женщина плюс машина»? Я не могу сказать наверняка, почему она так нравится мужчине. Потому ли, что это квинтэссенция их чувственных желаний, или же все дело в женской натуре, ведь девушка видит в автомобиле союзника, Что еще может так выгодно подчеркнуть ее очарование? Вторая категория — это девушки, страдающие от того, что их избранник — гонщик. Они забиваются в какой-нибудь уголок в боксах или еще чаще в служебный гараж, или вообще в одиночестве сидят, как статуи, всем своим видом выражая недовольство. Наверное, в эти моменты они ненавидят весь мир и считают его абсурдным. Правда, есть и другие. Те, кто отправляется заводить новые знакомства, стоит мужу или парню отлучиться на несколько минут. Третья категория. Женщины-хронометристки. В брюках, солнечных очках, с кучей секундомеров, таблиц, карандашей и ручек они обычно сидят где-нибудь в боксах и круг за кругом следят за тем, как их избранник преодолевает дистанцию. Такие девушки не отвлекаются ни на минуту, ни с кем не разговаривают, ничего не слышат. Они предельно сконцентрированы всю гонку, а часов только подчеркивает их напряжение. После финиша они стряхивают оцепенение, тяжело вздыхают и поднимаются со стула, словно говоря, «Ну что ж, по крайней мере, с ним ничего не случилось, и я не осталась одна». Но если вдруг такая девушка все же остается одна, она довольно быстро возвращается в мир автоспорта в каком-нибудь другом статусе, словно непреодолимая сила влечет ее в гонки, причинившей ей столько боли. Я был знаком с первой женщиной-хронометристкой. Элис, так ее звали, была девушкой Луи Широна, а потом вдовой великого Рудольфа Карачёлы. Мой спортивный директор в то время Нелла Уголини, автор многих оригинальных изобретений, научился у Элис замерять время одновременно нескольких автомобилей. Сеньора Элис, шведка по происхождению, была умна, красива и очень компетентна. Помню, на Гран-при в Монсе она опозорила официальных хронометристов, увидев их ошибку и доказав ее. Такие женщины — настоящая ценность для гонщиков. Не столько из-за того, что они готовы помочь с решением практических или даже технических вопросов, сколько благодаря моральной поддержке, которую могут оказать своему мужчине. Если захотят, конечно. В боксах все немного помешаны на времени. Когда-то рядом с Феррари неизменно можно было встретить моего близкого друга Франсуа Феррарио, моложавого джентльмена. Он всегда приходил на автодром с двумя секундомерами, висящими на шее, но никогда не пользовался ими. Франсуа ужасно переживал за команду, и чтобы снять напряжение, отвлекался от происходящего на трассе тем, что как галантный кавалер заботился о комфорте присутствующих дам. Приносил подушки и напитки, приглядывал за собачками, доставал где-то спрей для выведения пятен на платье. Когда мимо проносился наш болит, Франсуа бросался спрашивать время у окружающих но взять на гонку два секундомера не забывал никогда. За каждым гонщиком стоит как минимум одна женщина, а когда он погибает, по крайней мере, две падают в обморок. Так сложилось, что я знаком с некоторыми женщинами из боксов, хотя специально общения с ними никогда не искал. В нашем спорте мне хватает сложностей в отношениях между мужчинами, однако часто случившаяся с пилотом трагедия становится потрясением для его женщины и она внезапно раскрывает свою истинную суть. Тогда будьте готовы к сюрпризам. Некоторые женщины в таких обстоятельствах проявляют высшее благородство. Приведу всего два примера. Ниже письмо, которое после гибели сына прислала мне мать Джордана Альдригетти, великого мастера, которого именно я переманил из мото в автоспорт. Уважаемый сеньор Феррари, Благодарю вас за трогательное внимание, которое вы оказали мне во время моего пребывания в Пискаре по случаю трагической смерти моего сына и по возвращении в Милан, а также за неоценимую помощь в организации похорон моего дорогого Джордану. Говорят, он погиб из-за того, что слишком рисковал, и если это правда, то я должна сказать вам, что все дело не в обузданной гордыне или безрассудстве, а лишь в жгучем огромном желании доказать вам, вам, которого он горячо любил и которым восхищался, что он может стать чемпионом. Джордано говорил мне, «Я хочу выиграть в этом году, мама. Понимаешь, выиграть для своего босса, только для него, чтобы увидеть, как он плачет от радости, чтобы отблагодарить за доверие, которое он мне оказал». К сожалению, его великая прекрасная мечта не сбылась, но эта жертва не может стать напрасной. За нее должны отплатить будущие победы Альфа-Корс, то есть триумфальные результаты вашей работы. Еще раз сердечно благодарю вас с наилучшими пожеланиями мать Джордана Альдригетти, Милан, 21 августа 1939 года. Второй пример. Письмо жены Альберта Аскари, которое я получил 7 июля 1955 года после трагической гибели Альберта в Монце. «Дорогой Феррари, я так безмерно тронута вашим письмом, что не знаю, как отблагодарить вас за доброту». В эти печальные минуты я хотела бы быть рядом с вами и вместе с вами вспоминать моего Альберта. Мы могли бы столько сказать друг другу, и моя боль, конечно, немного утихла бы, имея я возможность лично поговорить с вами, с человеком, который все эти годы был для Альберта другом и даже в какой-то степени заменял отца. Я хотела бы рассказать, как любил вас Альберта, как восхищался вами, так что это я даже немного ревновала ведь почти все свое время он отдавал вам и гонкам, а я чувствовала, что этого времени ему отмерено совсем немного. Ах, если бы можно было оказаться с вами там, где остального мира словно и не существует, да хоть на вершине горы, и говорить, говорить, говорить, часами говорить о моем Альберто. Все случившееся до сих пор кажется мне ночным кошмаром, будто Альберта вот-вот вернется из своей обычной поездки в Америку, и жизнь снова станет прежней. Стоит мне подумать, что этого больше никогда не случится, я начинаю сходить с ума. Не будь у меня детей, я бы, конечно, последовала за ним. Я понимаю, что и вам сейчас нелегко, и буду молиться, чтобы вы поскорее пережили эту утрату. Знаю, что мои слезы только опечалят вас еще сильнее. Я бы этого не хотела, но не могу не поделиться с вами своими чувствами, потому что знаю, никто не поймет меня так, как вы». Если вы окажетесь в Милане, я буду очень-очень рада снова увидеться с вами. Всего вам самого хорошего. Сердечно обнимаю. Ваша Миетта Аскари. Во времена моей гонщицкой карьеры и меня ждала женщина в боксах, моя жена, везде следовавшая за мной. Она скончалась 27 февраля 1978 года, и я с горечью осознал, что понять, насколько человек важен для нас, Мы можем только, когда его потеряем». Лаура очень помогла Скудерия Феррари в период, который я не побоюсь назвать героическим. Я оценил ее врожденную бережливость, способность найти кратчайший путь решения проблемы, готовность к постоянным переездам и умение быстро соглашаться на предложения, над которыми люди обычно думают долго. А еще она постоянно критиковала меня, любое мое решение, и хотя очень часто это приводило к ссорам, Ее придирки помогали мне здраво оценить ситуацию. Долгие годы, пока я днями и ночами пропадал в мастерской или офисе, она ездила вместе с моим близким другом и сотрудником Мина Амаротти из Берлина в Лиман, из Сербринга в Нюрнбург. Для того, чтобы указывать ему, что делать, просто она умела организовать все необходимое без лишних затрат. Мы прожили вместе 60 лет. Ежедневные ссоры только укрепляли наш союз, хотя из-за свойственной нам категоричности мы не раз думали о расставании. Но любовь к машинам, которая свела нас и объединяла долгие годы, помогала преодолевать все невзгоды судьбы, даже смерть сына. В последние годы Лаура тоже страдала от мышечной дистрофии ног. Однако, и прикованная к постели, она по телерепортажам продолжала следить за победами и поражениями Феррари. Жена больше не раздавала советов, и мы почти перестали ссориться, но ее улыбка, и не поблекшие с годами голубые глаза лучше любых слов говорили о ее восторге или страдании. Знакомые, друзья, клиенты и журналисты постоянно критикуют меня за то, что я не сохранил прототипы каждого построенного автомобиля, иначе мог бы сделать целый музей Феррари из машин, созданных за всю нашу историю. Но причина проста. Слишком часто мне приходилось срочно продавать даже те машины, которые побеждали, чтобы выполнить обязательства перед сотрудниками любой ценой. Никто не знает, но как-то раз субботним утром, чтобы мы смогли выплатить зарплату работникам, моей жене пришлось заложить в ломбард свою золотую сумочку, свадебный подарок её многочисленной родни. За это я всегда буду ей благодарен. И все таки мне не стоило жениться. Да, брак подарил мне ужасную радость, рождение ребенка, которого мне потом суждено было потерять, Однако жениться мне не стоило. Мужчина, одержимый такой страстью, как я, не может разорваться надвое и стать хорошим мужем. В браке мужчина теряет как минимум половину своей свободы. Вообще-то, послушайся я совета жены, работал бы в трамвайном депо. Я женился очень юным, в 1921 году. Незадолго до этого я перебрался в Турин, имея при себе лишь старый дорожный чемоданчик и отнюдь не аристократические манеры. Как-то вечером под портиками вокзала порта Нуова я увидел красивую девушку, элегантно одетую, жизнерадостную, миниатюрную блондинку. Вскоре она стала моей женой. Ее родители, скромные работяги из маленького пьемонского городка Ракуниджи, сначала были против, но потом все же дали добро на наш брак. Так туринская штучка начала жизнь с молодым моденцем, у которого и денег-то почти не было, а все богатство заключалось в амбициях и надеждах. Но вы и сами знаете, что юность, как и старость, возраст, который не терпит возражений. И этот молодой человек решил, что важна только любовь, а остальное не имеет значения. Оказалось, остальное имеет значение. И ещё какое. Позже я не раз в этом убеждался. К тому же у слова «любовь» меняется смысл, если мы используем его слишком часто. Вот что я думаю о браке, об отношениях, хотя, наверное, это и прозвучит грубовато. Мы, мужчины, уступаем женщинам, если не в интеллекте, то уж точно в жизненной силе. Женщины проницательнее, внимательнее, практичнее. Они намного большее значение придают мелочам и знают, как идти прямо к цели. Я бы даже сказал, что женская интуиция сильнее, чем мужская. Закрепляет это превосходство женщины именно брак. Ведь эта женщина выбирает мужчину, а не наоборот. Посмотрите, у любой более-менее хорошенькой девушки а мы, надо сказать, умеем превращать недостатки в достоинства, есть как минимум три воздыхателя. Наша же доля иная. Женщина изучает мужчину, наблюдает за его поведением, взвешивает все «за» и «против» и делает выбор. Мы, мужчины, считаем, что это мы завоевываем девушку. На самом же деле мы лишь рабы своего желания, которым женщина по природе своей умеет управлять. Помню, как-то в загородной тратории мы говорили об этом с Леопольдом III, королем Бельгии и его другом швейцарским врачом. Полностью убедить короля мне не удалось, но он, по крайней мере, признал следующее. Мужчины — заложники собственной физиологии и способны на любые действия, которые позволят приблизиться к достижению желаемого. Они решаются на смелые шаги, идут на мыслимый и немыслимый риск, только чтобы доказать что-то одной конкретной женщине, в первую очередь ей, а уж потом всем остальным. «Женщина по-прежнему лучшая награда за труды», — заключил я. «И каждый мужчина, намеренный добиться желаемой женщины, сам в ответе за все, что может натворить на пути к цели». «Допустим», — согласился король, «но разве можно судить человека за намерение?» «Я думаю, когда мужчина говорит девушке «я тебя люблю», в сущности он подразумевает «я тебя хочу», Просто так сложилось, что он не может сказать правду. Причины рождения современного феминистского движения вполне понятны, и оно так популярно, потому что мы, итальянские мужчины, очень эгоистичны. Хотя некоторые плакаты, некоторые демонстрации, лозунги совершенно абсурдны. Конечно, женщине невероятно трудно играть сразу пять ролей, чтобы соответствовать требованиям спутника, выбранного ею в этой комедии жизни. Быть хорошей женой — Отличной матерью, прекрасной хозяйкой, уметь вкусно готовить и заниматься любовью с такой страстью, которая заставила бы мужа забыть о других женщинах. Но мне кажется перебором слова о том, что мужчина порабощает женщину, считает ее всего лишь вещью, а не личностью. Позже король Леопольд не без самодовольства представил мне Лилиан, принцессу де Ретти. Невероятную красавицу, жизнерадостную даму с характером которую я бы назвал неординарной личностью. Мне казалось, она знает то, что знают все женщины, только намного лучше остальных. Знает, что нужно просить от жизни, чего можно и нельзя ждать от тех, кто сопровождает нас на жизненном пути. Как раз в те дни я прочитал в газетах, что Лилиан сильно влияет на решение короля. Это заявление показалось мне необоснованным, даже учитывая все, что я выше говорил о женщинах в целом. Король Леопольд умел говорить «нет» своей жене, спокойно, но твердо, именно в тех мелочах, по которым можно судить о характере отношений в паре. А еще я подумал, что говорить «нет» своей жене королю, пожалуй, куда проще, чем конструктору автомобилей. Помню, мы как-то встретились с ним в карацерии Эскаглиетти в Модене и пару часов обсуждали, какой автомобиль лучше выбрать, кабриолет или купе. Мы с принцессой сошлись во мнении, что по ряду технических причин Нужно покупать купе. Леопольд же хотел кабриолет. Он долго слушал все наши доводы внимательно и вежливо, и в конце концов с улыбкой произнес: Что ж, спасибо за советы, но так как на машине ездить буду я, то и решение принимать мне. Я закажу кабриолет у Пенин Фарины. Еще одна знаменитая женщина, с которой мне довелось познакомиться, это Сорайя. На тот момент Ее Величество королева Ирана. В мою мастерскую она приехала вместе с мужем, который хотел купить Феррари. Шах Ризапех Леви, восточный реформатор, хорошо водил машину и был одним из тех, кто считает, что двигатель не может быть слишком мощным. Поэтому Шах по моей рекомендации выбрал трехлитровую Супермерика. Сарая сначала молча слушала нас, а потом захотела сама сесть за руль. Меня особенно поразили спортивная одежда прекрасной императрицы и ее дружеское поведение во время посещения фабрики. На ней были такие обтягивающие брюки, немыслимые для того времени, что рабочие завода просто пожирали ее глазами. Приятная девушка, немного холодная на вид. За время нашего разговора я так и не смог разгадать, какая же она на самом деле. Сарая показалась мне человеком, у которого часто меняется настроение. А может, она просто была очень несчастной. Я уверен, что женщина может работать в автомобильной промышленности, если это не противоречит ее наклонностям. В цехе испытаний двигателей или сборки шасси я представить ее не могу, но в цехе отделочной обработки кузова или любых других секторах, связанных с обшивкой и обивкой, запросто. Как правило, женщина отлично выполняет ручную работу, точно, внимательно и аккуратно. Я много раз видел, как им прекрасно удается сборка небольших двигателей, карбюраторов, радиоприемников, бытовой техники, игрушек и многого другого. Что же до способности женщины проектировать, строить чертежи или разрабатывать конструкцию? Осмелюсь выразить сомнение. Женщины — мастера в деталях, но к видению целого они часто не способны. Однако я не исключаю, что и женщины-инженеры, и женщины-проектировщики могут принести пользу автопрому. Нельзя забывать о том, что у них от природы хороший вкус. Они прекрасно чувствуют модные тенденции, да и потом, по крайней мере, Половина машин на самом деле выбирается женщиной, а не мужчиной. И я имею в виду не только цвет. Об очаровании автомобилей, которые многие мужчины сравнивают с женским, я часто говорил с невероятным человеком Джованни Пенинфариной Джованни Батиста Пиннинфорина, 1893-1966. Итальянский дизайнер автомобилей и инженер, основатель кузовостроительной и дизайнерской фирмы Пиннинфорина. Я помню его еще гонщиком, помню, как он установил рекорд и выиграл гонку Аоста -Гран Сан Бернардо. Пенинфорино придумал итальянский силуэт автомобиля, сделал этот дизайн популярным во всем мире и во время постоянных путешествий пожинал плоды признания своей работы и принимал слова восторга как от женщин, так и от мужчин. Все потому, что линии созданных им кузовов четкие и простые, ничего лишнего. Иногда смотришь на его новую машину и думаешь, Что в ней такого особенного? Ничего. Но эти линии, сколько бы времени ни прошло, всегда будут выглядеть свежим решением, потому что их создатель стремился придать им индивидуальность, не гонясь за веяниями моды. Именно такой человек был мне нужен, и я нашел его в Турине одним ноябрьским днем 28 лет назад. Как раз тогда и случилась наша первая встреча с Джованни Батистой Пенинфариной. Мы решили позавтракать в ресторане на территории комплекса, где проходил Туринский автосалон, хотя он, возможно, предпочел бы более спокойную обстановку. И вот два деловых человека, у которых нет ни одной минуты свободного времени, садятся за маленький столик и разговаривают, разговаривают. В тот день родился наш союз. Пенин удивился, что я уделяю ему столько времени, а меня поражало, как долго он готов говорить со мной. Вот так. Один искал знаменитую машину, которую нужно было одеть, а другой — маэстро кутюрье, мог ее одеть. 28. Так мало, если брать всю жизнь, и так много для серьезных отношений, даже если вы вместе по любви. Многие говорили, вы не сработаетесь, это невозможно, у вас не получится. Шли дни, недели, месяц, годы. Наступил седьмой год, кризисный для всех, когда самые счастливые браки неожиданно распадаются. Но кризиса однообразия мы не почувствовали. Значит, союз Феррари и Пенинфорины оказался долговечнее любви. Он крепок и процветает, потому что основан на уважении и взаимопонимании. Этот простой рецепт я рекомендую всем, кто хочет объединить силы и жизненные пути, как в деловых отношениях, так и в семейных, и жить вместе в гармонии, насколько это возможно, в современном безумном мире. Я всегда восхищался плодами работы Пенина, И его жизнью в целом, и его вкусом, который он вкладывал во все, чем занимался. Он изобрел собственный стиль, линии, формы, был первым настоящим портным автомобиля, создавшим высокую моду для машин. Великий творец. Но свойственным художником эгоцентризму, беспорядочной жизни и непредсказуемому изменению чувств Пенин смог противопоставить предусмотрительность и мудрость современного промышленника. Он знал, как построить семейный бизнес, и обеспечить ему надежное будущее. И мало кому из таких людей, как он, посчастливилось передать дело своей жизни, свою фабрику столь достойным потомкам. Без сомнения, последние годы жизни Пенина были спокойными благодаря тому, что он видел, с каким усердием заботятся о будущем компании его сын Серджо и зять Ренцо Карли, два инженера с современным подходом к делам. И Пенин, наконец, смог найти время для своих хобби, авиации, живописи, кино и издательского дела. Наш с ним союз был долгим и мог бы продолжаться еще дольше. Серджио, как и его отцом, мы говорим на одном языке. И я понял это в первую же нашу встречу, в субботу перед Пасхой много лет назад, когда мы ужинали в ресторане в Тортоне. У Серджио тогда был медовый месяц. Сегодня он деловой человек, талантливый инженер, дальновидный промышленник, председатель промышленного союза Пьемонта. Прямым голосованием Серджио был избран в Европейский парламент. Благодаря внедрению в производственный цикл испытаний в аэродинамической трубе он смог вывести свою фирму на новый уровень. Мы сотрудничаем с ним ежегодно, объединяя наши силы прежде всего для создания болидов «Формулы-1». Будь Пенин жив, он бы очень гордился сыном. Именно о Серджио мы говорили с Джованни, когда виделись в последний раз за два месяца до его смерти. Он неожиданно прилетел в Модену. И весь день мы вели довольно необычный разговор. Я увидел, насколько Пенин откровенен и изумился. Я и мечтать не мог о таком доверии. Он беседовал со мной совершенно искренне, с большой теплотой. Благодарил за добрые слова в свой адрес. Очень жаль, но тот задушевный разговор стал для нас последним.